ГОЛОВА ШЕСТАЯ Старый знакомец Мориус уже накрывал на стол, когда услышал голоса на улице. Он выглянул в окно и увидел за воротами двух незнакомцев. Они яростно дёргали верёвку от колокольчика, привязанного к забору, но тот отзывался лишь глухим позвякиванием. Мориуса без предупреждения не навещали, и колокольчик давно заржавел за ненадобностью. «Впустите их!» — попросила он экономку, которая выкладывала только что привезённую еду из сумки. Женщина кивнула и вышла на улицу. Хозяин дома прошёл на веранду, чтобы встретить гостей. «Чёрт возьми, доктор Мо!» — закричал капитан. «Вот кого меньше всего я ожидал здесь встретить, так это тебя!» Лицо лорда прояснилось. Он узнал Строма, и встретил старого знакомого крепкими дружескими объятиями. «Значит, ты приехал не ко мне?» — шутку обиделся хозяин усадьбы, раз не знал, что это мой дом. «Да если бы я знал, что ужасный чёрный лорд — это ты, то приехал бы раньше», — расхохотался Стром. «Подумать только! Доктор Мо вселяет ужас в горожан!» «У них есть на то причины». Скромно улыбнулся Мориус. «Хотелось бы узнать о них, дружище!» «Позже, капитан», — пообещал лорд. «Это у тебя остановилась наша подружка?» «Да, и она рассказывала мне про тебя, да только имени не называла. Я даже не представлял, что это можешь быть ты. Думал, ты давно дома». На миг капитан помрачнел и отрицательно покачал головой. «Потом расскажу. Познакомься!» — сказал он, представляя Цербера. «Мой друг и помощник по имени Шут, он же роснария и Самбер. Познакомишься с ними попозже». «Мориус», — представился лорд. На его лице застыло недоумение. Капитан это заметил. «Ева не рассказывала, что у роснария есть братья?» Она рассказывала только про шута. Мориус совсем растерялся. Мы такими родились, прокомментировал рыжеволосый. Настроя в одном теле. Впервые такое вижу. Мы тоже, цокнул языком шут. Значит, у Евы не два, а четыре друга. Уточнил Мориус. Яблочко, лорд. Мориус проводил гостей в дом. Он был страшно рад увидеть старого приятеля. Они не слышали ничего друг о друге больше девяти лет. Экономка суетилась, помогая разогреть и расставить еду на столе. Приборов хватало. У Мориуса было много посуды, словно он отчаянно верил, что когда-нибудь его дом будет полон гостей. «Откуда вы друг друга знаете?» — поинтересовался Шут у капитана. Несколько лет назад я остановился на Лисием полуострове. Ещё до знакомства с тобой. Я уже собиралась отчаливать, как увидел оборванца, суетящегося на берегу. Я хотел отправиться на север, но все мне отказывали. Никто не хотел брать меня с собой, — пояснил лорд. «Почему — Почему? — спросил Шут. Я был беден и не мог заплатить столько, сколько хотели капитаны. Работников на судах хватало. К тому же я ничего не смыслил в кораблях. Был худой, как жерти слабый. «То есть являлся бесполезным для них грузом», — добавил Струм. Мориус кивнул. «Как же вы договорились?» Я спросил, что он умеет. Мо сказал, что умеет врачевать. Доктора у нас как раз не было, и я сам хотел научиться этому искусству, чтобы лечить команду». «Мы договорились, что капитан доставит меня в северные земли, если я научу его врачеванию, и заодно проверю здоровье команды». «Но Мой сделал больше! Гораздо больше!» Мариус скромно дёрнул плечом, словно не считал свой поступок особенным. «Мы попали в шторм!» — продолжил капитан. «Жуткую бурю! Нас бросало по всему судну!» а некоторых выкинуло за борт. Когда всё стихло, мы не досчитались двух матросов. Они долго боролись со стихией, и мы услышали их голоса внизу, где они из последних сил пытались выжить. Мы искали их, опустившись в воду на шлюпках, но когда достали матросов из моря, они уже были мертвы. И, подгонял шут, Мо вернул обоих к жизни. Никто из моей команды не погиб в тот день, и всё благодаря ему. Капитан похлопал лорда по плечу. Если они погибли, как ты смог их оживить? Недоверчиво спросил Шут. Такая магия недоступна никому. Сердце утопленника можно заставить биться, если вовремя принять меры. То есть человек действительно мёртв, но если всё правильно сделать в течение нескольких минут после полной утраты сердцебиения, его ещё можно вернуть к жизни. Никакой магии. «Это поразительно!» — признался Киллан. «Где ты этому научился? Всё это стоит денег. Разве подобная наука доступна беднякам?» «Доктор Мо...» «Необычный врач!» — вставил своё слово Стром. «Даже за деньги не научишься оживлять утопленников. Я думаю, это дар». «Не дар. Скорее, практика», — заметил Мориус. «Я бы не хотел вспоминать место, где научился этому. Просто поверь, я делал это довольно часто, поэтому мог позволить себе действовать быстро и уверенно». Когда вытащили первого утопленника, Мо только и раздавал приказы принести то, принести это, повернуть матроса на живот, и все в таком духе. Весь путь он был таким тихим, что я невольно думал, он и в работе такой же робкий. Но когда Мо увидел первого мертвеца, он моментально преобразился, — вспоминал Стром. Он знал свое дело. Я поразился такому перевоплощению и изумленно наблюдал за происходящим. Капитан повернулся к лорду и сердечно улыбнулся, закуривая трубку. Поэтому я очень рад, что наша подруга оказалась у тебя. С тобой она в безопасности. Кстати, как вы познакомились? Столкнулись с ней возле библиотеки несколько дней назад. Она была расстроена и напугана. Я решил, что ей не стоит оставаться одной и предложил пообедать вместе. «Что она делала на площади?» — спросил Шут. Он занял своё любимое место, усевшись на подоконнике. «И чем была напугана?» «Я ходила в библиотеку», — раздался голос со второго этажа. Капитан обернулся и расплылся в улыбке, как всегда, когда видел Еву. Он очень тепло относился к девушке. Шотджи не шелохнулся. Подвижными были лишь его глаза, устремившие взгляд на Еву. Она спускалась по лестнице. Сердце её затрепыхалось, точно бабочка, угодившая в паутину. Киллан всегда на неё так действовал. Вспомнив заботливый взгляд, каким он смотрел на неё на мосту, Ева обрела надежду на взаимность. Словно на невидимых крыльях она легко и быстро спустилась в холл, где её сгрёб в объятия капитан, поцеловав макушку. «Как я рад, что ты здесь!» «Ты видела свой дом? Он стал похож на чёртов склеп!» — сообщил он. Ева хмыкнула. Шут, не вставая с подоконника, приветственно поднял ладонь. «Не послушала меня!» — прищурился он. Ева вздохнула и потупила взгляд. Радость от встречи как ветром сдула. «Почему Шут такой холодный?» «Наверное, он злится». «Да». Я не смогла удержаться и спросила его. Всё оказалось правдой. И вот чем всё закончилось. «Ты сердишься?» Она виновата взглянула на Шута. «С чего бы?» усмехнулся он. «Если ты сама себя не любишь...» И не боишься за свою жизнь? Почему я должен? Шут шикнул на него стром. Шут равнодушно отвернулся к окну. Ева вновь его вновь ранило его безразличие. Как это всё понимать? Такой добрый и внимательный перед отъездом и такой суровый. Нет, даже жестокий. Сейчас. Хоть он и был прав, но как обидно звучат его слова. «Знаешь, Киллан, если ты не рад меня видеть, то лучше уйди», — в сердцах сказала Ева. «Да, я и сам хотел». Шут небрежно взглянул на неё через плечо и улыбнулся. «Спасибо, что напомнила». Он запрокинул голову и закрыл глаза буквально на секунду. А когда открыл снова... Посмотрел на окружающих скучающим взглядом. «Не слушай этого дурака», — меланхолично сказал Самбер. «Он специально, но не со зла». Самбер часто говорил загадками. «Как можно не со зла, но специально цеплять кого-то? Глупость какая-то». «Правда, милая, не серчай», — ласково сказал Стром. «Главное, что ты жива и здорова». «Кстати, как спала сегодня?» — сменил тему лорд. «Очень хорошо, Мориус. Спасибо. Твоё снадобье действительно мне помогло». Ева попыталась ответить максимально непринуждённо и весело, хотя её всё ещё потряхивало от слов Киллана. Мориус познакомился с младшим братом, но тот, будучи малообщительным, решил вернуться после обеда, чтобы поиграть для всех на людни». Поэтому во время трапезы его сменил Роснари. «Как же мне сразу отличить, какой брат прямо сейчас передо мной?» — деликатно спросил Мориус. «Я тоже не сразу привык», — ответил капитан, накладывая себе еду. «Поэтому зову его Цербером». «Кем?» — уточнил Мориус. «А, да, это Самбер, — мне случайно подсказал. В поисках идей для баллад...» Нашёл однажды легенду об псе с тремя головами. Это чудище якобы охраняет врата у царства мёртвых. На кой, спрашивается, там такая махина, да? Чтобы мертвецы не разбежались, — пошутил Мориос. Все дружно хихикнули. Капитан продолжил. «Теперь понимаешь, да? Три башки, одна задница!» — он хохотнул. «Образно, конечно!» У парней разная походка, мимика, голоса, привычки. Со временем я стал отличать одного брата от другого. Но и сейчас иногда сомневаюсь. На Цербера откликаются все трое. «Верно, Раснар?» Он подмигнул старшему из братьев. «Да, но нам эта кличка не нравится», — заметил тот. «Она не нравится только тебе», — поправил его капитан. «Капитан». Роснария молча закатила глаза. «Это правда», — тихо отозвался Самбер. «Мне вот абсолютно всё равно, как меня называют». Мориус с нескрываемым любопытством следил за сменой действующих лиц в теле Цербера. Выглядело это довольно странно. Один человек говорил разными голосами. Иногда все три брата могли одновременно поддерживать общение в компании. А иногда... Без свидетелей. Они общались только друг с другом, сидя в одиночной каюте. Чаще всего перед сном. «Я видел подобное», — аккуратно начал Мориус. «Но в таких случаях телом владеет лишь один». «Что ты имеешь в виду?» заинтересовался Роснар. «Я имею в виду подселенцев. Точнее, людей с подселенными к ним душами» одержимых их?» «Ну, можно и так сказать». Раснар нахмурился. «Я рассматривал такой вариант, но это не наш случай», — мрачно сказал он. «Как ты это понял?» — поинтересовался лорд. Раснарья молчал. Он размышлял, стоит ли рассказывать Мориусу об этом. Ева и Стром молча ели, наблюдая за ходом диалога. «Мы проходили обряд экзорцизма», — Серьезный изрек Раснар. «Но ничего не вышло. Мы такими родились. Мои братья. Именно братья, а не подселенцы». Мориус напрягся. «Где вы его проходили?» «В одном монастыре. Пару лет назад. Не здесь. Священник взял горсть золотых за это, но шут все испортил». И монах выгнал нас, не допев своей молитвы. «Расскажи-ка подробнее, что он делал». «Почему ты так интересуешься?» — раздражённо фыркнула Роснар. «Потому что, думаю, монах обманул тебя». Мориус внимательно глядел вороньими глазами на Роснара, сложив руки на столе в замок. «Почему?» — недоумевал Роснария. «Расскажи про обряд. Я объясню, что заставило меня сомневаться». «Ну, хорошо», — сдался Роснар. «Мы вошли в келью. Он сказал мне надеть на голое тело грубый мешок с прорезями для рук. Сказал это для очищения духа. Велел поесть сушёного гороха и выпить пол вшины вина. Потом сказал сесть на пол» и стал крутиться вокруг меня, распевая молитвы на неизвестном языке. Пел причудливо, как-то слегка похрюкивая, из-за чего уже пьяный шут не выдержал и пустился в пляс, отвешивая монаху в и щедро даривая пинками. Священник дважды облил меня водой, крича «Изыди! Изыди!», но шут не унимался. Тогда Монах крикнул, что я обречён, и прогнал нас. Так что ничего не получилось. «Он вас надул», — сообщил Мориус. «Обряд проводится не так». «Как это надул?» — воскликнул Роснар, привстав от возмущения. «А? Откуда тебе знать это? С чего ты это взял?» «С того». — тихо ответил Мориус. — Что я принимал в них участие? Повисла звенящая тишина. Кто-то выронил вилку, и она звонко брякнула о каменный пол. Ева изумлённо застыла, глядя на доктора. Стром присвистнул. Раснар возмущённо хватал ртом воздух. — Расскажи, — выдохнул он. Лорд потупил взгляд, — отложил приборы и повертел кольцо с изумрудом на пальце, как делал всегда, когда размышлял. «Одними молитвами духа не изгнать. Обряд проводится монахами, но при участии опытного доктора. Обряд жуткий и очень опасный». Он сделал паузу и поднял глаза на гостей. «Потому что нельзя» изгнать духа из живого человека. «То есть?» — недоумённо спросил Роснария. «Не понимаю». «То есть?» «Человека надо убить, идиот!» — мрачно заметил Шут. «Пошёл к чёрту!» — Стукнул себя по лбу Роснар. «Ша!» — гавкнул Стром. Братья вечно ругались друг с другом, и капитан привык затыкать им рот, когда они делали это в неподходящий момент. «Продолжай, Мо!» «Шут прав», — кивнул он. «Чтобы дух освободил жертву, её тело должно умереть». Проблема в том, что при этом бренную оболочку покидает оба, и хозяин, и подселенец. Для такого обряда годится только один вид умершвления — «Утопление, потому что есть шанс вернуть жертву к жизни». «Так вот оно что», — догадался капитан. «Ты оживлял одержимых?» «Да», — ответил лорд. «Жертв некроманта. Иначе их было не спасти». Пока врач выкачивает воду из лёгких и делает массаж сердца, монахи читают защитную молитву, чтобы, когда дух хозяина вернётся в тело, подселенец не вернулся вместе с ним. Ведь у него приказ некроманта, и он может преследовать свою жертву. Поэтому перед обрядом на одержимого надевают защитный амулет, который при звуках молитвы Образует временный незримый защитный купол. Подселенец через него пройти не может, и тогда уходит прочь. «А бывали неудачные случаи?» — уточнил Стром. «К сожалению, я не волшебник, а всего лишь доктор. Поэтому, да, иногда сердце жертвы не выдерживало. «И они всё равно соглашались на это?» — удивился Роснар. «Соглашались. И сами же об этом просили. Но ведь они могли не выжить!» «И всё же!» — кивнул Мориус. «А я бы тоже рискнула, если бы оказалась на их месте», — заметила Ева. «Уж лучше воспользоваться шансом освободиться и снова стать собой?» чем не быть себе хозяином роснария укоризненно посмотрел в ее сторону у вас другой случай пожала плечами ева ты же сам говорил ну теперь я не уверен в этом расстроился роснар выходит что никакого обряда не было и я могу быть одержим этим придурком «Или же это придурок на самом деле, одержимый идиотом?» Тут же съязвил шут. Роснар что-то хотел ответить, но вместо этого тихо зарычал, увидев свирепый взгляд Строма. «Вы можете общаться между собой», — заметил Мориус. «У одержимых такого, как правило, не наблюдается. Когда телом жертвы владеет подселенец, Сама жертва не осознаёт себя. А если осознаёт, то не может сопротивляться. Хоть священник и обманул вас. Я думаю, что даже настоящий обряд вам бы не помог. Вы либо все вернулись бы в тело, либо просто погибли. Просто погибли, проворчал Роснар. Говоришь, как мясник. Врачу, «Нельзя быть чувствительным», — заметил лорд. «Сентиментальность чревата фатальными ошибками». Остаток обеда Стром и Мориус вспоминали времена, когда вместе пересекали океан на пути в Сомнус. Ева слушала. Раснария пребывал в мрачной задумчивости. После трапезы появился Самбер и развлёк друзей икрой на лютни» исполнив заодно балладу о братьях. Мориус рассказал, что случилось в доме Евы, а сама она поведала друзьям о беседе с рунами, которые утверждали, что Дарий счастлив сейчас, но всё ещё не нашёл путь в иной мир. «Куда же он подевался?» — спросил Стром. Ева пожала плечами. «Ты больше не видишь его?» — спросил Самбер. С тех пор ни разу не видела. «Надеюсь, что твои камни ошиблись», — серьезно сказал Мориус. «Почему?» «Потому что, уничтожив портрет, мы устранили то, что удерживало дух в этом мире. Он просто обязан был отправиться в иной мир. И если этого не произошло, значит, он нашел что-то другое. «За что смог уцепиться в этом?» «Её камушки частенько привирает», — задорно подмигнул Шут. «В прошлый раз столько ерунды наговорили». Ева фыркнула и отвернулась. Просто Шут стыдится признать свои чувства к той девушке, поэтому всячески пытается их завуалировать. «Да он ведь врёт даже самому себе». Ведь Ева знает, что камни всегда говорят правду. Она решительно повернулась к нему. «Ну, так давай проверим снова». В ее голосе послышался вызов. «Ты задашь вопрос, на который точно знаешь ответ, и вытянешь камни, а я скажу тебе, что они ответили». Шут довольно улыбнулся и кивнул. «Вызов принят, малявка». Ева ушла в спальню за камнями. Друзья ожидали её на террасе с видом на горы, наслаждаясь ароматами вечера. Солнце уже село, но сумерки приятно ласкали взор мягкими красками. Мориус зажёг лампу. «Что-то Евы давно нет», — заметил он. «Мне кажется, она ушла где-то с полчаса назад». «Я схожу за ней». — сказал Шут и зашёл в дом. Он поднялся на второй этаж. Дверь в спальню Евы была приоткрыта. Шут остановился и прислушался. Из комнаты доносился шорох. Он заглянул внутрь. Все свечи были зажжены. Даже те, что стояли очень высоко. Как Ева до них дотянулась. Свечи давали много света, Ишут увидел, что девушка складывает что-то в походную сумку. Он постучал. «Ты забыла про нас?» Мягко поинтересовался он. Ева оглянулась. Из её носа шла кровь. «Что тебе нужно?» Холодно спросила она. «Это что у тебя, кровь? Что-то случилось? Какой ты заботливый!» — схязвила Ева, вытерев кровь платком. «Всё нормально. Иногда такое бывает. Зачем ты пришёл?» «Я пришёл за тобой. Тебя давно нет. Что ты делаешь?» «Эм, «Я...» Ева запнулась, словно подбирала подходящий ответ. «Ищу кое-что». «Руны?» «Да», — кивнула она. «Руны». Вот же они!» Шут указал на стол. Камни лежали на столе россыпью. Нового мешочка Ева для них пока не нашла. «Не заметила», — небрежно ответила Ева и сгребла камни в карман жилета. Шут насторожился. На Еву это было совсем не похоже. Она очень бережно относилась к камням, и вряд ли могла забыть, куда их положила. Это было странно. Да и с ним настолько холодно, Ева никогда не говорила, даже если злилась. Они спустились в гостиную. Мориус и капитан уже зашли в дом, на террасе становилось прохладно. «Будешь грог, девочка?» — весело спросил Стром. «У меня пара бутылок Рома. Можно приготовить». «Не откажусь», — ответила Ева, усаживаясь во главе стола. «Скажи, капитан, как скоро ты планируешь отправляться в путь?» Стром отвлёкся от открывания бутыли и удивлённо посмотрел на подругу. «Давно ты стала звать меня капитаном?» «Я бы хотела увидеть мир», — продолжила Ева, игнорируя вопрос друга. Возьми меня с собой. Тем более, что мой дом пока не пригоден для проживания. «Хорошо», — растерянно ответил капитан. «Мы отчаливаем на днях. Отправимся на юг, через Лисий полуостров, а даль...» «Я хочу на стеклянный архипелаг», — перебила Ева. «Можешь отвезти меня туда? Я останусь?» «А вы отправитесь на юг». «Почему?» «На архипелаг», — спросил Шут. «Дарий много о нём рассказывал. Мне захотелось начать путешествие с этих островов». Капитан кашлянул. Они с Шутом переглянулись. «Можно и так. Но мне бы не хотелось, чтобы ты гуляла там одна». Это может быть небезопасно. Поэтому лучше сначала мы отправимся на юг, поищем там кое-что для импория, а потом все вместе двинем на архипелаг. Это не займёт много времени. — Хорошо, — согласилась Ева. — Не терпится увидеть твой корабль. — Что там? — Насчёт камушков, — напомнил Шут. Да. Покажи нам, как работает твое колдовство. Улыбнулся Мориус, усаживаясь за стол напротив. Ева выглядела растерянной, словно не понимала, о чем говорят друзья. Помедлив, она опустила руку в карман жилета и вытащила аметисты, выложив их на стол перед собой. Камни со звяканьем рассыпались по лакированной поверхности, поблескивая, словно застывшие великаньи слезы. Ты можешь сложить их вот сюда. Шут протянул импровизированный мешочек, сделанный из шейного платка. Ева приняла мешок из рук шута и не спеша сложила туда камни. Тини приказала она шуту. А разве не нужно сначала задать вопрос? прищурился он, усевшись рядом. «Задавай!» Загадочная полуулыбка играла на губах Евы. «Я стал совсем ветреный!» Начал шут и, облокотившись на стол, приблизился к лицу подруги, внимательно глядя в её глаза. Обычно она краснела или же смущённо отводила взгляд. Но не сегодня. Теперь её взгляд был спокойный и смелый. «Опять улюбился! Представляешь?» «Ближе к делу, — шут», — сказала Ева и выпрямилась, откинувшись на спинку стула. «Ты торопишься?» «Грок пахнет очень соблазнительно. Мне бы хотелось скорее попробовать». «Хорошо!» Шут тоже сел ровнее. «Пока мы чинили пробоину близ стеклянных островов, нам носила еду местная девушка. Очень мне понравилась. Красивая такая блондинка!» Капитан, стоявший за спиной Евы, отвлёкся от приготовления Грога и обернулся, удивлённо глядя на Шута. Лицо его выражало непонимание. Он хотел было что-то возразить, но шут подал ему еле заметный знак глазами, и капитан промолчал. «Итак, я хотела бы узнать, встречу ли я её снова, ну и, конечно, взаимны ли мои чувства к ней?» Сказав это, Киллан вытянул три камня, как и в прошлый раз и положил их перед Евой. Она взяла камни и повертела в руках. «Девушку встретишь, если поторопишься. У неё там полно поклонников, и помимо тебя. Чувство взаимны, но месяцами ждать тебя она не будет». Шут резко встал, одновременно выхватив из-за пазухи револьвер и и направил его на Еву. Стул позади него с грохотом повалился на пол. Мориус тоже подскочил. «Ты с ума сошел!» — крикнул капитан. «Можешь больше не притворяться!» — угрожающе сказал Шут, глядя на Еву. «Покинь ее тело!» «А ты не такой дурак, каким прикидываешься!» — рассмеялась Ева. «Только...» «Этим», — она указала на револьвер, — «меня уже не напугаешь. Ты же не станешь убивать нашу подругу, Шут?» «Не станешь. Так что опусти оружие. Оно сейчас совершенно бесполезно». Призрак был прав. Кило опустил револьвер. «Зачем ты сделала это?» обратился Мориус к Дарию, поняв, что случилось. «Почему не ушёл дальше?» «Если бы мог, ушёл бы». «Как тебе удалось вселиться в неё?» Осторожно уточнил Мориус, пытаясь понять, в какой момент совершила ошибку, когда они уничтожали портрет. «Это сделал не я». Дарий убрал руки за голову, приняв расслабленную позу. При всём желании на такое я не способен. Ева, несмотря на страх, так сильно хотела мне помочь, что не смогла отпустить в неизвестность. Я сам был удивлён, когда понял, что случилось. Но такой результат мне даже понравился. Так что спасибо, что спалил портрет и уничтожил мою тюрьму. Я бы пожал тебе за это руку, но, кажется, ты не в настроении. Шут и капитан растерянно молчали, не зная, как себя вести. Мориус, стараясь сохранять спокойствие и бдительность, осторожно вёл переговоры с духом. Тот охотно поддерживал беседу, словно радовался возможности общаться. «Значит, тогда ночью... Это ты жёг спички у камина? Да, я не мог сказать. Вряд ли ты обрадовалась бы такому гостю. К тому же я был так счастлив ощутить тепло от очага. Почует запах спичек, что забыл обо всём на свете. Вообще, приятно иметь тело. Призрак провёл руками по волосам. Особенно, когда многие годы остро ощущаешь его нехватку. Я бы, конечно, предпочёл тело более крупное и точно не женское, но мне сейчас хватит и этого. Хватит для чего? Чтобы закончить мои дела. «Почему бы тебе не покинуть тело нашей подруги и не отправиться дальше? Зачем ты цепляешься за этот мир?» «Есть вещи, которые зависят не от меня», — сообщил призрак. «Благодарю за компанию, но я вынужден откланяться». Дарий встал и поправил жилет. «Куда это ты собрался?» — угрожающе спросил Шут. «Сомневаюсь, что вы теперь согласитесь помочь мне добраться до архипелага. Поэтому я сделаю это сам». «Тебе придётся остаться с нами, как минимум до утра», — настаивал Мориус. «Утром мы поговорим об этом с Елой. Как-никак хозяйка тела она...» а не ты. И решать, куда вы с ней поедете, будет она. Призрак улыбнулся. Она не вернётся утром. Ты напрасно думаешь, что я терял время зря. Я научился контролировать тело даже днём. Ева вернётся, но только тогда, когда я завершу. «Своё дело!» «Не забывай, что ты находишься в теле хрупкой девушки», напомнил Стром. «Так что сиди на месте по-хорошему, пока мы тебя не скрутили и не привязали к стулу». «Это я тоже предусмотрел». Голос Дарья звучал спокойно. «Лучше не мешайте мне. Я кое-чему... Научился без тела. А, обретя его вновь, потренировался делать то же самое. И знаете, колдунами не рождаются. Ими становятся. Дарий взмахнул рукой. Дрова в камине и свечи вспыхнули ярким пламенем, и холл озарился светом. Капитан чертыхнулся. «Двигать предметы пока...» «Ещё не получается», — продолжил Дарий. «Но подпалить кого-то из вас или всех разом я вполне смогу. Так что лучше не мешайте мне». «Я отвезу тебя на стеклянные острова», — вздохнул Солер. «Поедем с утра. Не уходи сейчас». «Я больше не хочу ехать с вами», — отрезал призрак. «Кто знает, какую ловушку вы приготовите для меня во время путешествия!» «Тебе понадобятся деньги и еда», — сказал Мориус. «Подожди немного, я соберу для тебя сумку. Ты должен позаботиться о нашей подруге». «И ты вот так его отпустишь?» — рассердился капитан. Мориус приподнял бровь. «А у нас есть выбор». «У вас нет выбора». Довольный Дарий уселся на стул, ожидая обещанную Мориусом сумку. Деньги в дороге ему пригодятся. Да и кому бы он точно не хотел навредить, так это Еве. Особенно теперь, когда у них одно общее тело на двоих. В холле воцарилась тишина, лишь стрелки на часах продолжали отмерять секунды с тихим бряцаньем. Шут подавленно молчал. Казалось, он переживал о чём-то в глубине души, стараясь максимально скрыть свои мысли. Но в этот раз у него это плохо получалось. Он обменялся взглядом с капитаном. За годы дружбы они научились понимать друг друга без слов. Их взгляды означали одно и то же. Они отправятся за призраком следом, чтобы в момент, когда Ева очнётся, быть рядом. Дарий тоже молчал легонько постукивая подушечками пальцев по столу в такт часам. Он добился своего. Пусть не тем способом, каким хотел изначально, но всё же. Теперь он отправится в серпент и завершит своё дело. Глупо было надеяться, что друзья Евы не заметят подмены. Однако Дарья не ожидал, что самым внимательным окажется этот легкомысленный златовласка. И как он угадал! Где Дарий прокололся, когда толковал руны? Так ведь Шут говорил, что они и до этого постоянно врали. Вдруг Дарий почувствовал укол в шею. Он резко обернулся и увидел у себя за спиной Мориуса. В глазах потемнело, и Дарий обмяк, чувствуя, как теряет сознание. Разум рассыпался на миллионы частиц и растворился в приятной боюкающей тьме. «Уснула», — сказал Мориус, подхватывая тело Евы на руки. «Что это ты сделал?» — спросил Шут, глядя на длинный латунный предмет с иглой с одной стороны и кольцом с другой. «Колол сильное снотворное. Иначе мы бы его не остановили». Ядро, восхитился капитан. «Мо продолжает удивлять». «Боюсь». «Это всего лишь передышка», — вздохнул лорд. «Часов через пять она проснётся, но мы не знаем, кто из них очнётся раньше. И если это будет полтергейст, нам не сдобровать». Они отнесли Еву в спальню и, положив на постель, укрыли одеялом. «Как ты понял, что это не она?» — спросил строму шута. Кирам у окна, наблюдая, как туман сходит с гор слоистыми рваными клочьями. Признаков было много. Ева не могла зажечь свечи в спальне наверху сама. Теперь этому было объяснение. Дари делал это одним взмахом. Она даже не моргнула, когда он сказал о новой любви, хотя знал, это должно было причинить ей боль. Ева же совсем не смутилась, не спрятала грусть за нелепым покашливанием, как раньше. Ну и в конце концов. Руны, сказал шут. Они всегда говорят правду. Не было никакой красавицы блондинки у стеклянных островов. Я её выдумал. Будь с нами, Ева. Она бы сразу поняла это по камням. Ты же говорила, что её камни лгут. Нет, не лгут. «Шут! Вот ты свинья!» — воскликнул Стром. «Попробуй пойми. Когда ты говоришь правду, а когда притворяешься, зачем врал ей?» «Так было нужно». Капитан махнул рукой. «Дурак ты какой-то, честное слово». Мориус сел на кровать и проверил пульс Евы. Всё в норме. «Не понимаю, как он смог подселиться в её тело?» — задумался доктор. «Даже полтергейство это не под силу». «Думаешь, призрак не лжёт?» «Лжёт, но в чём-то другом. Такое возможно, но только по приказу некроманта». «Неужели он объявился в сомнусе?» В голосе капитана послышалась тревога. «Спустя столько лет...» «Я допускаю такой вариант». «Это невозможно», — возразил Шут, повернувшись к друзьям. «Некромант умер много лет назад». «Откуда ты знаешь?» «Я был там». «Опять твои шуточки?» — неуверенно спросил Стром. Шут отрицательно покачал головой. Он был серьёзен. Умирал он ужасно. Есть был в язвах, просто гнил заживо. Сказал, что так заканчивают все тёмные маги. Он хотел передать свой дар и предлагал его мне. Почему тебе? Потому что больше никому рядом не оказалось. Мне было четырнадцать, я был вороватый, голодный. Залез в заброшенный дом, думал поживиться чем-нибудь, что можно продать а там этот урод гниёт. Лицо в шрамах, слеп на один глаз, волосы чёрные, почти как у тебя, Мориус. А здоровый глаз, необычного серебристо-синего или даже бело-синего цвета. Как грозовое облако в жаркий день, только светлее. Я таких глаз не встречал раньше, поэтому запомнил. Маг был совсем плох, вот и предложил мне дар. Сказал, что, имея его, я смогу разделиться с братьями. Но цена этого была высока. Братья должны были погибнуть. И отказался. Капитан не верил своим ушам. Он всегда думал, что Шут пойдёт на любые условия ради того, чтобы обладать телом в одиночку. Шут всегда был самым непонятным и самым скрытным из трёх личностей Цербера. Теперь же он казался капитану ещё более сложным. «Он хотел передать дар вместе с кольцом», — продолжал Шут. «Я не взял. Подобрал только, когда некромант приставился. Взял как трофей. Предполагал, что кольцо имеет какую-то магическую ценность». А потом... А, что потом? Это уже не важно. Важно, что умер некромант. Нет его больше. Так что он не мог приказать этому духу что-либо. Что ж, одной проблемы меньше. Некромант умер, а значит, новых одержимых больше не будет. Но как это сделал Дарий? Как он завладел чужим телом без приказа? На этот вопрос ответа не было. «А Ева говорила тебе, что она могла касаться призрака?» — вспомнил Шут. «Нет». «Как это?» — поинтересовался Мориус. «Она не только видела его. Она могла взять за руку и вывести из дома. Она говорила, что пока нас не было, они даже гуляли во дворе ночью. С ней он мог выходить за пределы дома». То есть его связь с портретом обрывалась в момент, когда она брала его за руку. Я так понял, что да. Если бы я только знал об этом раньше, — Моррюс схватился за голову, — не предлагал бы изжечь портрет. Иногда медиум может формировать прочную связь с призраком. Я слышал об этом, но не знал, как именно она формируется. Вероятно, это их дружба. Её эмоции, сожаление и глубинный страх за него дали ему возможность завладеть её телом. Выходит, он не лжёт. Шут нахмурился. И она сама этого хотела. Может, и не лжёт. Это трудно понять. Он необычный полтергейст. Я такого раньше не встречал. Чаще всего они действуют инстинктивно, ведь ничего человеческого в таких призраках уже не остаётся. И они помнят только то, что причинило им сильную боль при жизни, и вечно мстят всем вокруг. Как дикари, праведшие много лет на необитаемом острове. С ними очень трудно говорить. Они как сгусток негатива. Этот же очень разумный. И от того очень опасный. Никто, кроме шута, и не понял, что перед нами не Ева. Он неплохо маскировался. Морио задумался. Возможно, прошло слишком мало времени, и он еще не забыл, каково быть человеком. В воздухе повисло напряжение. Случилось то о чём Шут говорил капитану той ночью, когда Ева пыталась познакомить их с призраком. «Общение с мертвецами всегда заканчивается плохо. И зачем только Шут уехал после того, как передал ей конверт с документами?» «Торопился. А надо было остаться, не оставлять её одну. Он бы уговорил её, убедил поехать с ним». Они бы вместе отправились помогать капитану с кораблем. Он должен был предположить, что после прочитанного Ева не сможет удержаться от расспросов и нарушит обещание. Килл он мог уберечь её от опасности, взяв ситуацию в свои руки. Но он уехал. Но и кто он после этого? Шут безнадёжно обхватил голову руками. «Да». «Дурак» Он и есть дурак. «И всё же», — напомнил Моррюс, «когда она проснётся, мы должны быть готовы, что первым очнется Дарий. Что будем делать?» «В колледже ей ещё снотворного», — предположил капитан. Моррюс покачал головой. «Нет, нельзя. Это сильный препарат. От одной дозы ничего не будет, но если колоть его без передышки, это может привести к серьёзным последствиям. «Какие у нас варианты?» Расстроенно спросил капитан. «Если первым проснётся призрак, мы не сможем его удержать. Не сможем как-то помешать ему. Может, у тебя завалялось лекарство от такой магии?» Мариус покачал головой. «Я могу предложить лишь один выход, но это большой риск». Никто не осмеливался сказать это вслух, но все поняли, что имеет в виду лорд. «Однако мы не можем проводить обряд без её согласия», добавил Мориус. «А это замкнутый круг. Если призрак не лжёт...» то он будет контролировать тело и после её пробуждения. И тогда мы не только не сможем узнать её мнение на этот счёт, но и потеряем контроль над полтергейстом. За обедом она сказала, что, окажись в такой ситуации, пошла бы на этот шаг, — напомнил Стром. — Значит, заочное её согласие у нас есть. Шут занервничал. Мориус говорил, что не все одержимые выживают. Что, если он видел Еву живой и весёлой в последний раз, когда вновь подшучивал над ней? Он ведь даже ни разу не сказал ей, как она ему дорога. От одной этой мысли у него заныло в груди. — Мо, — голос строма осип от волнения, — ты гарантируешь, что она выживет. Я полюбил девчонку. Она напоминает мне мою дочь. Может, есть ещё способы. Другие, менее опасные. Я бы рад предложить другой вариант. Но подселенцев изгоняют только так. Извлечь духа без ущерба для жертвы под силу только одному магу. И даже если бы каким-то чудом он согласился нам помочь, мы теперь знаем, что он мёртв, и это невозможно. Может, отвезём её домой, к родителям, — предложил Шут. Там живёт ведьма, которая лечила её с детства. Вдруг она знает, как помочь. Сколько ещё ты сможешь удерживать Еву в состоянии сна? — спросил Строма доктора. Мориус посмотрел на часы. До пробуждения осталось часа четыре. Может, немного больше. Не успеем, Шут. Вздохнул капитан и повернулся к Мориусу. А можно ли вкалывать снотворное часто, но малыми дозами, чтобы мы успели доплыть до её острова? Лорд измерил пульс, послушал сердцебиение пациентки. «Нет», — заключил он, — «сейчас её сердце бьётся медленно и слабо. Если не дать ему передышку, оно остановится. Любая доза, вколотая без перерыва на несколько часов, убьёт её». От этих слов ушута в груди похолодела. Он нервно сглотнул. «Я против», — его голос дрёгнул. «Давайте отпустим его. Пусть идёт, куда хочет!» Мориус, нависший над постелью больной, словно жуткий истукан, одними глазами наблюдал за разволновавшимся шутом. Лорду нечего было предложить. Имея внушительный опыт работы с одержимыми, он не знал иного выхода, однако не мог дать никаких гарантий. Никто не мог. Стром закурил трубку и зашагал по комнате. «Если он отправит совершить месть руками Евы, она не простит нам этого», — взволнованно сказал он. «Шут, я переживаю не меньше твоего. Но кому, как не тебе, известно, как мерзко отвечать за то, — чего ты даже не делал. И ты позволишь какому-то сумасшедшему мстителю, швыряющемуся огнём, использовать её тело в своих целях? Ты, как никто другой, понимаешь, как важно иметь возможность распоряжаться собой по своему усмотрению. Только вы трое хотя бы понимаете, что варитесь в одном сосуде, а она даже не осознаёт себя. А ведь правда. Сколько времени пройдёт, прежде чем она сможет пробудиться? Разве это жизнь? Могла ли Ева предполагать, насколько пророческими были её слова, когда она сообщила, что готова умереть, только бы не быть чьей-то марионеткой? Илон, единственный из присутствующих, понимал, Какое отчаяние порой вызывает невозможность быть хозяином самому себе. Он часто чувствовал стыд за действия старшего брата и ненавидел его за это. Раснария при всей его отзывчивости, гордости и великодушии был очень самовлюблённым и тщеславным, падким на похвалы и лесть, а также крайне неразборчивым в связях. Считая себя темпераментным красавцем, Он находно дарил женщинам свою ласку. Это кидамский угодник. Во всех его действиях шут видел неуёмную жажду быть любимым всеми вокруг. При этом Роснар был хорошим и добрым другом. Но шут всё равно считал его двуличным и слабым, бесконечно страдая от того, что вынужден находиться в одном теле с братом. Раснария же отвечал на презрение брата ненавистью. Шут сильно мешал ему получать от жизни все доступные удовольствия. Жизнь двух братьев в одном теле являла собой нескончаемую борьбу. А вот Самбер всегда понимал Шута. Пожалуй, не будь роснарии Шут мог бы мирно соседствовать с младшим братом. Они всегда могли договориться между собой. Киллон доверял музыканту и защищал от напада Краснара, когда тот обвинял Самбера в излишней пассивности. Шут бросил взгляд на Еву. «Какая же она бледная!» «Наверное, это из-за снотворного». Шут позволил себе слабость. Он сел на край кровати и взял её за тонкую руку. «Вот бы всё стало, как раньше». Она бы открыла глаза, обвела присутствующих добрым наивным взглядом и смущенно улыбнулась, поправив тёмно-рыжие локоны. Они пили бы чай в гостиной все вместе, рассказывали истории, смеялись, строили планы. И он бы никогда больше не оставил её одну. «Решайся, брат», — услышал шут голос Самбера в голове. Мы проголосуем. Шут поднял взгляд на друзей. Нас пятеро. Каждый скажет, что думает. Мориус. Он обратился к лорду. Ты первый. Когда человека держим, необходим обряд экзорцизма. Я голосую за. Обещаю сделать всё, что в моих силах. «Я верю Мориусу», — отозвался Самбер. «Я тоже за». «Я помню, как Мориус отважно спасал моих матросов», — сдавленно сказал Стром. «Он не допустит её смерти». «А Ева не хотела бы делить тело с призраком». «Голосую за». «Я против», — резко сказал Роснария. Это опасно. Она может погибнуть. Остался шут. Трое проголосовали за проведение обряда. Тем не менее, его ответа ждали, словно тот был решающим. Когда она проснётся, Киллон нервно поскрёб пальцами грудь. Мы посмотрим, На ли это. И если нет, проведём обряд. Мориус встал. Тогда мы должны подготовиться, сказал он. Стром, ты набери ванну воды. Я схожу за книгой, а ты, Шут, отнеси вниз одеяло. Всё было готово. Огромную глубокую ванну наполнили тёплой водой. На одеяло, расстеленные рядом, положили спящую Еву. Свет проникал в помещение сквозь широкое окно с матовым стеклом. Свечи и лампы не зажигали. За окном уже забрезжил рассвет. Мориус стянул с пальца кольцо и, продев через него шнурок, повесил Еве на шею. «Изумруд!» В сочетании с текстом из книги, что я дал тебе, обратился лорд к шуту. Преломляется незримым куполом над жертвой, и подселенец, сдерживаемый этим куполом, не может вернуться в тело вместе с его хозяином. Связь призрака с телом оборвется, и он оставит жертву в покое. Значит, кольцо необходимо для обряда. «Да. Правда, обычно жертва надевает его на палец, но у Евы они слишком тонкие». «Кто ты -то такой вообще?» — поразился Шут. «Колдун? Где ещё можно научиться таким вещам, если не у колдуна?» «Я доктор. Одержимость тоже в каком-то смысле болезнь. И я знаю». «Как эту болезнь лечить?» — коротко пояснил Мориус. «Но то, что происходит с камнем, — не унимался Шут. Слова из книги и камень создают купол. Это разве не магия?» «Да», — кивнул Мориус, — «это магия. Но она доступна даже тем, кто не является колдуном». Итак, так», — продолжил он, Когда мы вытащим Еву из воды, я сделаю всё необходимое, чтобы вернуть её к жизни. В это время ты должен читать эти слова. Лорд открыл книгу на нужной странице. Это древний язык, но произношение простое. Шут пробежался по тексту глазами. Почти все слова были незнакомыми, но читалась вся эта абракадабра довольно легко. Страницы книги были плотными и жёсткими. «Стром!» — Моррюс повернулся к капитану. «Тебе я поручаю самое сложное!» Тот напрягся. Лицо его побелело в тон рубахи. «Ева вот-вот проснётся!» Моррюс связал девушке руки. «Так ему будет труднее, — поджигать всё вокруг, — пояснил лорд. Если она не пробудится первой, ты должен немедленно погрузить её в воду и держать, пока я не скажу вытащить. Ты меня понял? Мориус был очень серьёзен. В голосе слышался металл. Капитан был прав, когда говорил, что, спасая людей, лорд сильно меняется. Понял выдохнул Солер. Все замолчали, ожидая пробуждения Евы. Шуть сидел на подоконнике, держа книгу в подрагивающих руках. Стром расположился на полу рядом с подругой, сжав руки в кулаки так сильно, что побелели костяшки. Мориус склонился над одержимой. Неподвижный словно статуя, он внимательно следил за движением глазных яблок под закрытыми веками, одновременно прислушиваясь к её дыханию. Ева зашевелилась. Шут, увидев движение, подскочил. Она застонала и открыла глаза. — Что происходит? — спросила она, увидев свесившегося над ней Мориуса. — Ты была не в себе, — ответил лорд. — Что из последних событий ты помнишь? «Ничего», — коротко ответила Ева. «Я хочу сесть. Зачем вы меня связали? Развяжите». «Попробую вспомнить», — попросил Шут, подойдя к ней. «Ты пошла наверх за камнями. Помнишь?» «Нет», — ответила Ева после короткой паузы. Мориус недоверчиво покачал головой. Ева обычно помнила свои действия. Она могла не знать, что делала, пока телом владел Дарий, но всегда помнила, что делала сама. Попахивает ложью. Шут помог Еве сесть и, делая вид, что развязывает ей руки, что-то шепнул на ухо. Она внимательно посмотрела на него. «Не помню», — спокойно ответила девушка. Шут отстранился и затянул узел на запястьях Евы потуже. «Если не хочешь, чтобы мы искупали тебя с головой в этой ванне прямо сейчас...» Шут указал на ванну полной воды. «Скажи, что мы с тобой делали вместе на чердаке в день твоего рождения?» «Что за глупости, Шут?» — просядилась Ева. «Развяжи меня! Я...» «Не собираюсь играть в твои дурацкие игры!» «Что вы задумали?» Она обвела друзей взглядом. «Ответь на его вопрос», — потребовал Мориус. Ева раздраженно фыркнула и попыталась встать, но лорд с силой надавил на её плечо, чтобы она сидела на месте. Девушка бросила на доктора сердитый взгляд. «Мы говорили», — продолжал шут. «О чём мы говорили?» В глазах Евы сверкнула плохо сдерживаемая ярость. В этот миг масляная лампа, стоящая прямо против неё, вспыхнула. Опасения друзей подтвердились. Поняв, что разоблачён, Дарий попробовал прожечь верёвки, связывающие руки. Без тела он мог извлекать огонь одной лишь силой мысли — Но, находясь в оболочке из плоти и крови, удобнее и быстрее было направлять энергию руками. Одной злости пока было маловато, чтобы силой воли подпалить врагов. Ему не хватало практики. Верёвка уже задымилась, однако в тот же момент стром решительно сгрёб девчонку и опустил в ванну с головой, удерживая отчаянно барахтающееся тело под водой. Киллан в ужасе закрыл лицо ладонью, стараясь не слушать плеск воды, с которым та обильно выливалась на пол. Он видел всякое, но чтобы человека нарочно топили — никогда. К тому же Ева была ему не безразлична, и видеть, как она умирает, было невыносимо больно. Стром крепко удерживал Еву под водой, пока та из последних сил боролась за жизнь. Капитан, как и любой моряк, обладал крепкой медвежьей хваткой. Он старался не смотреть, как Ева слабее хватала ртом воду вместо воздуха. Наконец она затихла. Море усмолчал. Он выглядел сосредоточенным. Шут открыл глаза и со страхом заглянул в ванну. Ева находилась под водой. Глаза ее были открыты, темные волосы мерно колыхались, словно коралловые полипы. «Вытаскивай ее!» — крикнул он капитану. «Нет!» — отрезал Мориус. Голос его звучал сурово и безжалостно. «Он вообще человек?» «Как можно быть таким истуканом?» «Ева умирает в него на глазах, а он даже бровью не повел». «Чего ты ждешь?» Голос шута сорвался. Его трясло. Книга упала на пол. «Рано», — ответил истукан. Киллун сорвался с места и бросился к ванной. Стром ловким движением перехватил его руку. Завязалась борьба. Шут по силе не уступал Солеру и, вырвавшись из стальной хватки капитана, оттолкнул его как можно дальше, торопясь вытащить Еву из воды. Прежде чем он опустил руки в ванну, капитан поймал его, обхватив сзади. Тут перед лицом шута чёрным вихрем возник Мориус. Киллан, стараясь высвободить руку, хотел было ему врезать, но вдруг свечи и лампы в помещении яростно запылали. Порыв ветра, взявшийся из ниоткуда, повалил с полок полотенца, мыло и другие лёгкие вещи. «Читай!» Неневно приказал мориус оттолкнув шута к окну, после чего вытащил бездыханную девушку из воды и бережно положил на одеяло. капитан бросился ему помогать. мориус когда-то учил его врачеванию и стром надеялся стать полезным в ритуале оживления Евы, которую только что своими же руками и утопил. мориус принялся за дело он мастерски выкачивал воду из легких утопленницы. При этом его лицо выражало непоколебимое спокойствие. Шут дрожащими руками поднял книгу. Открыв её на нужной странице, он нашёл текст и, собравшись с духом, начал читать. Его золотисто-рыжие волосы растрепались и лезли в глаза, но он не обращал на это ни малейшего внимания. Дарий, вновь ставший бесплотным духом, в страхе метался по комнате. «Что же делать?» Решение очевидно. Надо срочно вернуться в тело. Он ещё не закончил своё дело. Он ведь только обрёл возможность дышать, жить, чувствовать мир кожей. Он не готов потерять это вновь. Нет, не сейчас. Дарий уже приготовился вернуться в тело, как вдруг неожиданно для него над Евой появился светящийся купол изумрудного цвета. Купол казался для духа препятствием. Не зная, стоит ли приближаться к нему, Полтергейст попытался пробить изумрудное свечение огнём, но реакции не последовало. Боясь случайно навредить Еве, Дарий отказался от этой идеи. Его взгляд упал на шута. Что это он там читает? Спустя несколько минут стараний На лице Мориуса появилось беспокойство. Что-то пошло не так. Он как следует очистил лёгкие Евы от воды и старательно делал массаж сердца. Но она в себя не приходила. «Дыши!» — крикнул он, нажимая на грудную клетку так сильно и резко, что рисковал сломать Еве рёбра. «Прошу тебя, дыши!» У Шута подкосились ноги. Чтобы не упасть, он ухватился за подоконник. В голосе Мориуса не осталось и следа былой уверенности. Теперь в его вопле сквозили страх и отчаяние. Килон перестал читать, устремив взволнованный взгляд на Еву. Рука с книгой бессильно опустилась. Перед глазами поплыло. Слезы жгучими каплями прокатились по обветренному лицу. Неужели это конец? И его самые страшные опасения подтвердились. В это невозможно поверить. «Дыши!» — кричал охрипший Мориус. «Дыши!» Теперь его крик больше походил на глаз вопиющего в пустыне, что, прокатываясь эхом по просторной комнате, гулко отражался от стен и казался отчаявшемуся шуту траурной ораторией.